Глава 31. Королевская площадь В молчании все четверо направились на середину площади. В это время луна вышла из-за туч, и так как на открытом месте их легко было заметить, они решили свернуть под липы, где тень была гуще. Кое-где там стояли скамейки. Они остановились около одной из них. По знаку Атоса Д'Артаньян и Портос сели. Атос и Арамис продолжали стоять. Наступило молчание, каждый испытывал замешательство перед неизбежным объяснением. — Господа, — заговорил Атос, — наше присутствие на этом свидании доказывает силу нашей прежней дружбы. Ни один не уклонился, значит, ни одному из нас не в чем упрекнуть себя. — Послушайте, граф, — ответил Д'Артаньян, — Вместо того, чтобы говорить комплименты, которых, быть может, не заслуживаем ни мы, ни вы, лучше объяснимся честно». «Я ничего так не желаю», — ответил Атос. «Я говорю искренне. Скажите же откровенно и вы, можете ли вы в чем-нибудь упрекнуть меня или Аббата Д'Арбле?» «Да», — сказал Д'Артаньян. «Когда я имел честь видеться с вами в вашем замке Брожелон, я сделал вам предложение, которое было хорошо вами понято» но вместо того, чтобы ответить мне как другу, вы провели меня как ребенка, и этой восхваляемой вами дружбе был нанесен удар не вчера, когда скрестились наши шпаги, а раньше, когда вы притворялись у себя в замке». Д'Артаньян с кротким упреком проговорил Атос. «Вы просили меня быть откровенным?» — продолжал Д'Артаньян, «извольте». «Вы спрашивали меня, что я думаю, и я вам это говорю». «А теперь я обращаюсь к вам, господин аббад Я говорил с вами, как говорил с графом, и вы так же, как он, обманули меня». «Поистине вы странный человек», — сказал Арамис. «Вы явились ко мне с предложениями. Но разве вы их мне сделали? Нет, вы старались выведать мои мысли и только. Что я вам тогда сказал? Что Мазарини — ничтожество, и что я не буду ему служить, вот и все». Разве я вам сказал, что не буду служить никому другому? Напротив, я, как мне кажется, дал вам понять, что я на стороне принцев. Насколько мне помнится, мы с вами даже привесело шутили над возможностью такого вполне вероятного случая, что кардинал поручит вам арестовать меня. Принадлежите вы к какой-нибудь партии? Бесспорно, да. Почему же и нам тоже нельзя примкнуть к другой партии? У вас была своя тайна, у нас своя. Мы не поделились ими тем лучше. Это доказывает, что мы умеем хранить тайны. — Я ни в чем не упрекаю вас, — сказал Д'Артаньян. — И если коснулся вашего образа действий, то только потому, что граф де Лафер заговорил о дружбе. — А что вы находите предосудительного в моих действиях? — надменно спросил Арамис. Кровь сразу бросилась в голову Д'Артаньяну. Он встал и ответил. — Я нахожу, что они вполне достойны питомцы иезуитов. Видя, что Д'Артаньян поднялся, Портос встал также. Все четверо стояли друг против друга с угрожающим видом. При ответе Д'Артаньяна Арамис сделал движение, словно хотел схватиться за шпагу. Атос остановил его. «Д'Артаньян», — сказал он, — «вы пришли сюда сегодня, еще не остыв после нашего вчерашнего приключения. Я надеялся, Д'Артаньян, что в вашем сердце найдется достаточное величие духа, И двадцатилетняя дружба устоит перед минутной обидой самолюбия. О, скажите мне, что это так. Можете ли вы упрекнуть меня в чем-нибудь? Если я виноват, я готов признать свою вину. Глубокий мягкий голос Атоса сохранил свое прежнее действие на Д'Артаньяна, тогда как голос Арамиса, становившийся в минуту дурного настроения резким и крикливым, только раздражал его. В ответ он сказал Атосу. — Я думаю, граф что еще в замке Брожелон вам следовало открыться мне, и что Аббат, — указал он на Арамиса, — должен был сделать это в своем монастыре. Тогда я не бросился бы в предприятие, в котором вы должны были стать мне поперек дороги. Но из-за моей сдержанности не следует считать меня глупцом. Если бы я захотел выяснить, какая разница между людьми, которые к Аббату Дорбле приходят по веревочной лестнице, и теми, которые являются к нему по деревянной, я бы заставил его говорить». «Как вы смеете вмешиваться?» — воскликнул Арамис, бледнее от гнева, при мысли, что, может быть, Д'Артаньян подглядел его с госпожой де Лангвиль. «Я вмешиваюсь в то, что меня касается, и умею делать вид, будто не замечаю того, до чего мне нет дела. Но я ненавижу лицемеров, а к этой категории я причисляю мушкетеров, изображающих из себя аббатов, и аббатов, прикидывающихся мушкетерами». «Вот», — прибавил он, указывая на Портоса, — Человек, который разделяет мое мнение. Портос, не произносивший до сих пор ни звука, ответил одним словом и одним движением. Он сказал «да» и взялся за шпагу. Арамис отскочил назад и извлек из ножен свою. Д'Артаньян пригнулся, готовый напасть или защищаться. Когда Атос, свойственным ему одному спокойным и повелительным движением, протянул руку, медленно взял свою шпагу вместе с ножными, переломил ее на колени и отбросил обломки в сторону. Затем, обратившись к Арамису, он сказал, «Арамис, сломайте вашу шпагу». Арамис колебался. «Так надо», — сказал Атос, и прибавил более тихим и мягким голосом, «Я так хочу». Тогда Арамис, побледнев еще больше, но покоренный этим жестом и голосом, переломил в руках гибкое лезвие, затем скрестил на груди руки и стал ждать, дрожа от ярости. То, что они сделали, принудило отступить Д'Артаньяна и Портоса. Д'Артаньян совсем не вынул шпаги, а Портос вложил свое обратно в ножны. «Никогда», — сказал Атос, медленно поднимая к небу правую руку, «никогда, клянусь в этом перед Богом, который видит и слышит нас в эту торжественную ночь, никогда моя шпага не скрестится с вашими, никогда я не кину на вас гневного взгляда, никогда в сердце моем». Не шевельнется ненависть к вам. Мы жили вместе, ненавидели и любили вместе, мы вместе проливали кровь, и, может быть, прибавлю я между нами есть еще другая связь, более сильная, чем дружба. Мы связаны общим преступлением, потому что мы все четверо осудили, приговорили к смерти и казнили человеческое существо, которое, может быть, мы не имели права отправлять на тот свет, хотя оно скорее принадлежало аду чем этому миру. Д'Артаньян, я всегда любил вас, как сына. Портос, мы десять лет спали рядом. Арамис также брат вам, как и мне, потому что Арамис любил вас, как я люблю, и буду любить вас вечно. Что значит для вас, Мазарини, когда мы заставляли поступать по-своему такого человека, как Ришелье? Что для нас тот или иной принц, для нас, сумевших сохранить королеве ее корону, «Д'Артаньян, простите, что я скрестил вчера свою шпагу с вашей». Арамис просит в том же извинении у Портоса. «После этого ненавидьте меня, если можете, но клянусь, что, несмотря на вашу ненависть, я буду питать к вам только чувство уважения и дружбы». «А теперь вы, Арамис, повторите мои слова, и затем, если наши старые друзья этого желают, и вы желаете того же, расстанемся с ними навсегда». Наступила минута торжественного молчания, которое было прервано Арамисом. «Клянусь», — сказал он, глядя спокойно и прямо, хотя голос его дрожал еще от недавнего волнения, «клянусь, я не питаю больше ненависти к моим былым товарищам. Я сожалею, что бился с вами, Портос. Клянусь далее, что не только шпага моя никогда не направится на вашу грудь, но что даже в самой сокровенной глубине моего сердца Не найдется впредь следа неприязни к вам. — Пойдемте, Атос. Атос сделал движение, чтобы уйти. — О, нет, нет, не уходите! — вскричал Д'Артаньян, увлекаемый одним из тех неудержимых порывов, в которых сказывалась его горячая кровь и природная прямота души. — Не уходите. — Потому что я тоже хочу произнести клятву. Клянусь, что я отдам последнюю каплю моей крови Последний живой лоскут моей плоти, чтобы сохранить уважение такого человека, как вы, Атос, и дружбу такого человека, как вы, Арамис. И он бросился в объятия Атоса. «Сын мой!» — произнес Атос, прижимая его к сердцу. «А я, — сказал Портос, — я не клянусь ни в чем, но я задыхаюсь от избытка чувств, черт возьми. Если бы мне пришлось сражаться против вас...» Мне кажется, я скорее дал бы себя проткнуть насквозь, потому что я никогда никого не любил, кроме вас, в целом свете. И честный Портос, заливаясь слезами, бросился в объятия Арамиса. «Друзья мои», — сказал Атос, — «вот на что я надеялся, вот чего я ждал от таких сердец, как ваши. Да, я уже сказал и повторяю еще раз, судьба наша связана нерушимо, хотя пути наши и разошлись». Я уважаю ваши взгляды, Дартаньян. Я уважаю ваше убеждение, Портос. Хотя мы сражаемся за противоположные цели, останемся друзьями. Министры, принцы, короли, словно поток пронесутся и исчезнут. Междуусобная война погаснет, как костер, но мы? Останемся ли мы теми же? У меня есть предчувствие, что да. Да, сказал Дартаньян, будем всегда мушкетерами. И пусть нашим единственным знаменем будет знаменитая салфетка Бастиона Сен-Жерве, на которой великий кардинал велел вышить три лилии». «Да», — сказал Арамис, — «сторонники ли мы кардиналы или фрондеры, не все ли равно? Останемся навсегда друг другу добрыми секундантами на дуэлях, преданными друзьями в важных делах, веселыми товарищами в веселье». «И всякий раз», — сказал Атос, — «как нам случится встретиться в бою, При одном слове «Королевская площадь» возьмем шпагу в левую руку и протянем друг другу правую, хотя бы это было среди кровавой резни. — Вы говорите восхитительно, — сказал Портос. — Вы величайший из людей и целой головой выше нас всех, — вскричал Д'Артаньян. Атос улыбнулся с несказанной радостью. — Итак решено, — сказал он. — Ну, господа, ваши руки. Христиане ли вы хоть сколько-нибудь? «Черт побери!» — воскликнул Д'Артаньян. «Мы будем именно на этот раз, чтобы сохранить верность нашей клятве», — сказал Арамис. «Ах, я готов поклясться. Кем угодно, хоть самим Магометом!» — сказал Портос. «Черт меня подери, если я когда-нибудь был так счастлив, как сейчас!» И добрый Портос принялся вытирать все еще влажные глаза. «Есть ли на ком-нибудь из вас крест?» — спросил Атос. Артос и Д'Артаньян переглянулись и покачали головами, как люди, застегнутые врасплох. Арамис улыбнулся и снял с шеи алмазный крестик на нитке жемчуга. «Вот», — сказал он. «Теперь», — продолжал Атос, — «поклянемся на этом кресте, который, несмотря на алмазы, все-таки крест, поклянемся, что бы ни случилось, вечно сохранять дружбу. И пусть эта клятва свяжет не только нас, но и наших потомков». «Согласны вы на такую клятву?» «Да», — ответили все в один голос. «Ах, предатель!» — шепнул Д'Артаньян на ухо Арамису. «Вы заставили нас поклясться на кресте фрондерки».